Уреллия, в конце концов, свыкла с любезным и непреклонным безразличием Жака. Он не умел притворяться, а потому никогда не давал ей повода для ненужных иллюзий. Она была благодарна ему за такую откровенность, пусть и жестокую, и перед отъездом добила, чтобы человек, заступающий на ее место, оставил квартиру за Жаком на те полгода, которые молодому человеку осталось пробыть в Лондоне. Прием после лекции Шварца был дан в честь Орелии, поскольку директор института хотел поблагодарить ее за помощь в его деятельности. Ее, похоже, удивила такая признательность. Шварц обещал, что в Париже поможет ей восстановить связи с интеллектуалами, утерянные за время отсутствия. Жак вернулся на Винсент-Сквер вместе с Орельей и, зная ее экстравагантные вкусы, подарил ей, умоляя обойтись без благодарности, пару кремневых пистолетов «Буте» конца XVIII века с позолотой гравировкой «Настоящее произведение искусства». Он наткнулся на них у антиквара-оружейника на одли стрит по наводке Яноша Капалика, который, устраиваясь некогда в Лондоне, продавал ценные вещи, те, что ему удалось вывезти из Чехословакии. Урелия была так растрогана, что призналась в выпиющей неделикатности. Она прочла письмо, которое Жак написал Марку и которое она обещала отправить, и больше из ревности, чем из любопытства, оставила у себя. И вдобавок к этому признанию дала понять, что сочувствует Жаку его тайной страсти, прочла наизусть первые строки письма. «Я стал частью тебя, как ты стал частью меня. Твоя печаль, несчастье, тоска будут для меня выражением смерти, и с ними я буду бороться. Отныне я знаю, что ее можно побороть». Жак, читая это письмо, я поняла, что могу быть только самым верным твоим другом. Янушка Палик вернулся в Лондон после уикенда в Париже и продолжал преследовать Лео любовными признаниями, жалобами, интригами. Он настойчиво пытался поставить ее в зависимое положение, и это, наконец, надоело девушке. Однокашники по Королевскому колледжу искусств вначале сочувствовали ей. Но потом стали осуждать, считая, что такая маниакальная осада могла продолжаться только с согласия жертвы. Она отказывалась от свиданий, подарков, отсылала обратно цветы и письма, вешала трубку, когда он звонил среди ночи, чтобы попросить прощения, а когда все это стало невыносимо, решила сбросить колледж и уехала с квартиры, никому не дав ни адреса, ни названия гостиницы, в которой нашла прибежище. Только Жак был посвящен в тайну. На него Лео могла положиться и держала его в курсе всех своих неприятностей. Раз в неделю они вместе обедали в крохотном итальянском ресторанчике на Айцбридже. Было известно, что Копалик ненавидит хозяина, с которым однажды крепко поссорился. «Лео», — говорила, — «мало». но хорошо слушала и умела приободрить собеседника, когда он делился с ней своими планами, даже самыми незначащими. Всегда была приветлива, уговаривала людей, что все уладится, что можно надеяться на удачу, пропускала мимо ушей наветы и наговоры, утешала. С неизменным милым вниманием она слушала речи Жака о его внезапной страсти к Марку, описания шотландских ландшафтов, и рассказы о беззаботных проделках, которые они когда-то учиняли вместе с Пьером. Со своей стороны она признала, что ездила в Турцию повидаться с Пьером, и больше умолчаниями, чем словами, показала, сколь значим для нее теперь его друг. «Он был моей главной привязанностью, больше, чем семья», — ответил Жак. Она обратила внимание на его черный галстук и встревожилась. Жак никому не говорил о смерти отца, это была чересчур болезненная тема. «Кокетство, Лео, кокетство! Чёрное прекрасно!» По рекомендации Пьера, Лео приняла Фахира Геза. Он пожаловался, что за ним следят, наблюдают, когда он уходит и когда возвращается. Дело в том, что турецкие оппозиционеры, бывая в Лондоне, заходили к нему и рассказывали о ситуации в стране. В свою очередь он устроил слежку за одним из шпиков, тот сел в автомобиль сэра Джеффри Граба, а ведь ему Гесс был обязан приемом в Англии. леа много лет жила вместе с повгориным и с детства привыкла к необъяснимому поведению загадочным встречам полномекам таинственности и скрытности она рассмеялась но чтобы успокоить геза обещала что узнает у пьера в чем тут дело я убеждена что это какая то случайность если бы что нибудь серьезное вы бы ничего не заметили английские спецслужбы не орудуют по любительски да — Да, узнайте, пожалуйста, у Пьера, тем более, что Франк фон Брубек сейчас работает в Стамбуле. — Франк? Он же приятель моего дяди Павгорина. — Ох! Гес вздохнул, жалея, что наговорил лишнего. — Ведь он еще друг сэра Джеффри и Пьера. — Пожалуйста, перестаньте. Вы становитесь параноиком, уверены, что вы начали подозревать и меня. — «Нет, нет», — неловко отговаривался он, — «я абсолютно доверяю Пьеру. Он защищал меня в университете. Нет лучшего доказательства дружбы, чем защита слабого». Лео передала разговор Жаку, но он, не дослушав рассказа мыслями, улетел в Австралию. страну яростной невинности, защищенной от смертельных ухищрений европейской политики, страну, живущую по законам природы, опасным, но не таким хитроумным. Вернувшись к действительности, он понял, что его мечта была не столь лишь иллюзорна. Отныне он знал, что есть человек, необходимый ему, человек, который однажды заставит его покинуть прогнившую реальность, в которой он пока что... жил. Он был прав, надев этот черный галстук, знак траура более полного, чем траур по собственному отцу. Франк был ранен одной пулей из шести в него выпущенных. Он был британский гражданин и дипломат, и потому турецкая полиция пустилась Во все тяжкие арестовала сотню человек, известных враждебным отношением к властям, но допросы с пристрастием не дали результатов. Впрочем, рана была легкая, и британское посольство попросило полицию не создавать излишнюю рекламу происшествию. Ответственность за неудачное покушение власти возложили на некие силы вне страны, хотя в коммюнике не уточнялось, где гнездятся эти силы. Турция никак не могла забыть, что еще полвека назад она была империей. Теперь ее территории оставалось только Анатолия. Так вот, объясняя непонятные события внутри страны, Турция обычно намекает на внешних агрессоров. В самом деле, географическое положение Турции, ее приверженность к западу, превратили страну в центр тайных интриг. Но она так часто использовала это обстоятельство – что никто уже не верил в подобные обвинения, даже если они были истинны.